От съемок к монтажу. В отличие от традиционного кинематографа, съемки в скринлайфе – самая дешевая и короткая часть производственного процесса. Вам будет легко, особенно если у вас уже есть готовый привиз. Главные отличительные особенности съемок скринлайфа – это их парадокументальность, которой, впрочем, не всегда так уж просто достичь. Кевин Стюарт, оператор. Каким бы ни был формат, как оператор, вы всегда должны стараться поддержать историю. Если все происходит на экране компьютера, то вы просто действуете в рамках этой концепции. Для меня было интересно попытаться максимально приблизиться в плане изображения к реальной жизни, но при этом сделать его более интересным для зрителя. Мы использовали только портативный компьютер с камерой GoPro, закрепленный как можно ближе к камере самого компьютера. Вокруг экрана мы приклеили светодиодную ленту, чтобы сделать свет более мягким. Света от самого экрана было недостаточно. Все должно быть настоящим, поэтому не стоит бояться, если картинка, которую вы получите в результате съемок, будет недостаточно перфектной. В этом часть концепции и естественного обаяния скринлайфа. Александр Кушнев, технический директор. Если бы мы упирались в качество, я не представляю, как это сделать за вменяемые деньги. Я понимаю, что существуют технологии. Можно было бы прописать траекторию камеры, взять сверхдорогое оборудование, но в результате режиссер все равно спросит, почему герой сидит на льду, а качество такое, будто у него там оптоволокно протянуто. Когда мы начинаем прибивать качество, то теряем все, что было так кропотливо сделано. Более того, на монтаже, когда мы не можем справиться технически с тем материалом, который пришел, то используем опыт зрителя, который понимает, что такое проблемы со связью, расфокусировка. Кевин Стюарт, оператор. Если компьютер дрожит, это нормально, так как в реальной жизни это тоже происходит. Если персонаж выпадает из кадра или не помещается целиком в кадр, это тоже нормально. Каждый раз, когда это происходило на съемочной площадке, мы просто продолжали снимать дальше. ScreenLive многое переворачивает с ног на голову. Ваш оператор будет думать о том, как соединить лэптоп на площадке и iPad на плейбэке, технический директор будет вынужден выдумывать невозможные технические решения, которые помогут записать чистый звук, а вашим артистам придется не только играть, но и, возможно, быть операторами, то есть снимать себя и друг друга. Playback – техническая запись, трансляция картинки с камеры на внешний монитор для просмотра отснятого материала или изображения в кадре в режиме реального времени. Для всех работав в скринлайфе – это неизбежный выход из зоны комфорта и шанс проявить себя в неожиданной ипостаси. В этом смысле эпоха скринлайфа больше всего напоминает революционные времена кинематографа начала прошлого века. когда технология изобреталась прямо на ходу, а канонические кинопрофессии только складывались методом проб и ошибок. Специфика работы в скринлайфе совершенно иная, не такая, как в обычном современном кино. Игорь Цай, продюсер. Для актеров съемка в скринлайфе это практически как театральное выступление. Здесь трудно, почти невозможно спрятаться. Все зависит от сильного перформанса. У любого, кто начинает делать скринлайф, много времени уходит на осознание того, что это и есть самое важное. В Голливуде развита индустрия, есть большое количество настоящих профессионалов, которые работают в узких рамках и очень четко разделяют свои обязанности. Каждый занимается своим делом. В постсоветском пространстве так сложилось, что каждый на все руки мастер. Есть даже такой феномен – дирижопер. то есть директор, режиссер и оператор в одном. В «Скринлайфе» все дирижоперы. Актер зачастую действует и как оператор, и как художник-постановщик, который создает вокруг себя все. От него зависит, как будет двигаться камера, как он повернет телефон, как он приблизится к камере, скажет что-то страшное. Съемки в «Скринлайфе» короче, чем в обычном кинематографе, а группа меньше. Производство мобильнее, что дает возможность при необходимости вернуться в съемки даже в ходе монтажного периода. Перерасход будет небольшим, да и всю группу целиком, скорее всего, собирать не придется.